Глава 18. Сдуваюсь, едва оказываюсь в салоне автомобиля. Скукоживаюсь внутренне и на две минуты полностью себя отпускаю, погружаюсь в чан кипящей боли и терплю. Но потом, когда вижу, как мимо по дороге прокатывается черный джип с тонированными стеклами, беру себя в руки. Самое страшное позади. Ампутация пережита. Впереди и реабилитация. Активировав экран телефона, обнаруживаю в нем больше десяти пропущенных от Тани, Светы, Иры и папы. Перезваниваю только ему. На девчонок меня сейчас не хватит. «Папуль, я к тебе еду. В магазине купить что-нибудь?» «Маша, дочка, как все прошло?» «Прошло?» – запинаюсь я. «Отлично, папа. Все?» решилась. Вас развели с первого раза? Да. Купить что-нибудь. Шампанского купи, смеется хрипло. Такое дело отметить надо. Тоже изображаю смех, хотя веселье его не разделяю. С первого раза. Да. Так стыдно признаться себе, что именно это и ранит сильнее всего. Он не боролся, предал меня при первой же возможности, а потом так же легко отказался. Как не больно это признавать, но Руслан никогда не любил меня. Не было ничего настоящего ни тогда, четыре года назад, ни сейчас. Помню, однажды я стала свидетельницей разговора мужа и Глеба о работе. Последний поинтересовался, почему Руслан, вложив деньги в одну из фирм, так быстро избавился от нее, На что мой муж ответил, «Я не трачу время на бесперспективный проект. Отдачи нет». Проще скинуть его и вложить бабки в другое дело. Сейчас я чувствую себя этой фирмой. Появились трудности. Он слил меня, отряхнулся и пошел дальше. Ну что ж, значит, мне следует сделать то же самое. Подлатать сердце и жить дальше. Заезжаю в супермаркет за продуктами, а потом еду за город на дачу, куда папа перебирается на каждое лето. там хорошо, почти деревня. Небольшой домик, тепличка и огород, а за забором тихая мелкая речка и березовая роща. Добираюсь за час, потом еще несколько минут сижу в машине, чтобы настроиться на разговор с папой. Сегодня я хочу сообщить ему, что намерена съехать от него, благо и повод достойный нашелся. Ездить на работу действительно далеко». «Ну как ты?» спрашивает, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Нормально», — тяну губы. «Все хорошо, пап, правда». «Да? Он не грубил, не угрожал?» «Нет, ничего такого». Быстро отворачиваюсь, пряча за суетой дрожащую нижнюю губу. Все-таки до исцеления мне еще очень далеко, раз при одном только упоминании о муже ком к горлу подкатывает. «Бывшим муже! Бывшим!» Боже! Пап, можно я на речку схожу? Сегодня тепло. Он чувствует мое настроение, лишь мрачно кивает. А я, быстро переодевшись в шорты и майку, беру старый плед, бутылку воды, шляпу и огородом выхожу к реке. Прохожу вдоль берега метров двести и, выбрав место в тени берез, ложусь на спину и закрываю лицо шляпой. Прикрыв глаза, пытаюсь отключить мысли. Концентрируясь на ощущениях и ловлю подаваемые рецепторами сигналы: теплый ветерок на коже, тихое журчание воды, шелест листьев над головой, жужжание пчел, стрекот кузнечиков. Не выходит, не очищается сознание, тянет под грузом отчаяния вниз, окунает в грязь и кислотой насквозь пропитывает. О каком умиротворении может идти речь, если я внутри заживо сгораю? Если мыслями все время с ним, с предателем? Картинки в голове рисую и представляю, как он с ней. Стоны их, как наяву слышу, запахи чувствую. Почему он решился на это? Почему? Сколько бы я ни думала над этим ответа не приходит. Что было у нас не так? Чем я плоха, если у него на другую встал? Я ведь не ханжа, в постели многое ему позволяла. Более того, сама от этого удовольствия получала, да и похолодания никакого у нас не было. Брал меня часто, жадно, заводился с полуоборота. Зачем ему она? Что такого она ему дает, чего не смогла дать я? Любовь? Влюбился в нее? Но ведь и мне говорил, что любит». «Ладно, к чему ворошить прошлое? Отпустить. Пусть живет, как знает, и любит, кого хочет. А мне? Мне бы времени немного, а там, глядишь, и наладится все». Тяжело вздохнув, принимаю сидячее положение и решаю сообщить девочкам, что отныне я снова Мария Сакульская. «Ну, наконец-то!» — выпаливает в трубку Таня. «Почему так долго?» «Можешь поздравить. Я официально разведёнка». «Ну и что? Я тоже. Жить это не мешает?» — усмехается она, как всё прошло. «Буднично. Поставили свои росписи и разошлись в разные стороны. Проговариваю на высокой ноте, но на последнем слове срываюсь на писк. «Поревела уже? Или ночи ждёшь?» «Я больше не хочу, Таня. У меня грудь болит от этого и горло, как при ангине». «Это правда. Слез стало меньше в последние дни, несмотря на то, что боль не притупилась. Просто стала уже привычной. Но сегодня ночью я, наверное, закачу прощальный галоконцерт». «Я могу приехать», — проговаривает она тихо. «Приехать?» «Я у папы на даче. Сейчас жалею, надо было в городе остаться, позвать Таню к себе и напиться». «А может, в клуб пойти и танцевать до утра?» «Ясно», — вздыхает разочарованно. «Но развод твой мы все равно обмоем, потому что ты молодец». «Я? Ты? Не каждая на твоем месте смогла бы вот так, одним махом разрубить». «Разрубить-то разрубила, только одним концом так ударила, что рубец на всю жизнь и останется». «Тань, а давай в следующие выходные встретимся?» и работу мою новую обмоем, и развод. Ты как? Я только «за». Потом звоню Свете, чтобы поблагодарить ее за помощь в трудоустройстве, и мой новый статус упоминаю. Она сильно расстроена, но поддержать меня пытается. Зовет в гости, а я откровенно боюсь, потому что Руслан часто у них бывает, поэтому ничего конкретного не обещаю. Ире пишу сообщение только потому, что она просила это сделать. «С ней мы никогда не были особо близки, и дружескими наши отношения назвать нельзя. Мы скорее приятельницы, и факт измены нам, наших мужей, нас не сблизил. Более того, немного отдалил друг от друга. Она считает, что я поступаю глупо, уйти вот так, в никуда и с пустыми руками, но что-то мне подсказывает, что моему безрассудству она завидует». Возвращаюсь только вечером, когда от воды начинает тянуть прохладой, а из высокой травы на охоту выходят комары. Иду не спеша, обмахиваясь березовой веточкой, и вижу, что у калитки уже стоит папа. Волнуется за меня. «Голодная?» — спрашивает, обнимая за плечи. «Совсем не ела ничего сегодня». «Голодная?» — вру я. «Что у нас на ужин?» «Курочку пожарил?» — отзывается ласково. «Будешь?» Пока вместе с папой накрываем на стол, я решаю, что пора. Пап, ты знаешь, я, наверное, квартиру себе сниму. Зачем? Тут же настораживается он. Разве я тебе мешаю? Господи, конечно, нет. Просто очень далеко до работы ездить. Сорок минут. По пробкам полтора часа поправляю я. И потом я бы хотела отдельно, самостоятельно. «Не понимаю», — ерошит седые волосы, — «я тебя стесняю или что?» «Не обижайся, пожалуйста, но я хочу отдельно». «А если этот твой», — брезгливо кривит губы, — «станет тебя там донимать? Кто тебя защитит?» «Блин, папа такой наивный! Неужели думает, что смог бы остановить Лебедева, если бы тот решил меня донимать?» «Он не приедет, папа», — смеюсь я. Он дал мне развод, и у него другая женщина. Зачем ему ко мне ездить? Насупившись, он молча нарезает хлеб и заправляет маслом овощной салат. Я тоже молчу. На попятные идти не собираюсь. Поэтому терпеливо жду, когда папа смирится с моим решением. «У тебя есть какие-нибудь сбережения?» Вдруг спрашивает он. м есть немного, а что?» «Есть сумма, которую я хочу внести в качестве первоначального взноса на ипотеку, но это только после того, как отработаю положенные шесть месяцев на новом месте работы». «Может, лучше тогда купить квартиру?» «Мне не хватит». «Я добавлю. У меня тоже немного есть».